Феля обнял тетку, совсем ослабевшую, обмякшую в его руках, рыхлую тетку Феклу, лепя солеными губами его в лицо, тоже ослезенное, не голосом, и с болелым бабьим нутром она выстанывала. «Касатик ты мой! Касатик ты мой!» Степа стоял в стороне, хмуро курила махорку, плевалась в пыль. Любил феля мать, любил естественной, мучительной любовью. Но помнил-то тетку Феклу Блажных? Письма в Новолялинский леспромхоз всегда начинал с одних и тех же слов. «Здравствуйте, дорогие мои, тетя Фекла, дядя Иван, дедушка и бабушка Аниска, Валентина».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 Здравствуй, братец наш Феля, кланяется тебе мама твоя Степа, Фекла Архиповна, сестры Аниска, Валентина, братья, Иван Иванович да Архип Иванович, и от Дмитрия Ивановича привет уж тебе не будет вовеки вечные. Сложил свою головушку на войне, наш старшенькой